А что правдиво, хлад я и сам помню немного. Помню, темно всегда, а воду из сосулек добывали. А мор он то и дело случается. Сейчас вот тоже мор. С поры не разная. От того и идём. Карабины проверяем. Неожиданно сказал Гамир. Есть у него такая черта воспитательная. Рассказывает что-нибудь, или просто жрём, или даже спим, а он разбудит и заставляет. Много у него разных тренировок. То на одной руке весишь, а другой карабин перезаряжаешь. Не очень удобно. Приклад коленями зажимаешь, пулю скусываешь с воротника, порох из рожка зубами насыпаешь, а шомпол вообще лбом забиваешь. И чтобы в минуту 2 выстрела, не меньше. Или дыхание вот задерживаем. Сидим друг напротив друга с красными рожами и не дышим. Или приседаем и не дышим. Я, если приседать, могу 2 минуты не дышать, а так хоть 5. Упражнения, кстати, полезны. Вот 4 дня назад у Фета противогаз разошёлся. Пока он его вулканизировал, два раза успел пыльцы вдохнуть. Вроде ничего обошлось, а на следующий день нашли мы Фета в одной стороне, а его лёгкие в другой. Гамир даже хоронить запретил. А ещё вот закапываемся. Тоже наша любимая штука. У каждого маленькая лопатка, Гамир свестит в гильзу, а мы закапываемся. Тут самое главное верхний слой снять ровно и саму почву утоптать, чтобы никаких холмиков, чтобы всё одинаково. Шнур хели опять же аккуратный, чтобы не приметен был и не глубже 1 м, иначе не вылезти. Закопаешься и сидишь. Ждёшь, пока гамер знак подаст. А он может и не сразу подать. Я вот однажды 2 дня пролежал. Чуть в землеройку не переделался. А кто последний закопается, тот идёт пиявок ловить. Ничего в этом хорошего. Всё в пользу, говорил Гамир. Легко в обучении, тяжело в лечении. Карабины проверяем, приказал Гамир. И мы тут же проверили карабины. Плотно ли капсулы сидят, пули не выкатились ли, дульные пробки покачали. Всё было в порядке. И удовлетворённый Гамир продолжил: "Пора день гнева, конечно. Печать треснет, дракон выскочит, и вот тогда-то он и наступит", с удовольствием сказал он. День гнева. Уже совсем скоро. Совсем-совсем. Вода, хлад мор, огня лишь дождаться, и всё сойдётся в кулак. А зачем мы тогда прёмся, сыто спросил Ной, если всё равно умрём? Балван, тут же ответил Гамир. И так все умрём. Никто вечно не живёт. Но это не важно. А важно, как ты жил. Если ты жил как человек, с добром в сердце, то ты потом возродишься. Владыка своих не бросит. Если мы не вернёмся с успехом, зло умножится и окрепнет. А если вернёмся, то наоборот. К этому должно стремиться. Мы кивнули. Я вот очень хорошо представлял это всё. Если сделать много добра, то оно сольётся в одно большое добро, и тьма скорее сгинет. Понятно? Понятно, сказал Ной. Добро есть свет, свет есть Бог. Только добро имеет вес на великих весах. Верно. Гомер выковырял из зуба кусок ежа, выплюнул, отбросил иголку. Всё совершенно верно. Если тебе дадут выбирать совершить зло или сгинуть, выбирай сгинуть, потому что потом поздно будет считать. Никаких примирений. Зло сюда пришло не примиряться, оно сюда за нами пришло, чтобы всех уничтожить. А мы должны сами его истребить. Мы истребители. Тот, кто пойдёт в бою за други своя, будет тут же зачислен в облачный полк. А это Гамир замолчал и посмотрел на папу. Мы тоже уставились на папу. Папа хрипел с животом, извивался и пульсировал, лапа кручилась, бешено скребя по полу клетки. Глаза вылезли и, казалось, выставились на коротеньких палочках. Шесть поднялась дыбом, и папа стал совсем как недавно ёж. Жнец определил Гамир 2 минуты. Отсчёт. Дальше я действовал по правилам. Быстро и аккуратно. Снял с пояса кружку Термос, литр тёплой воды с марганцовкой. Два широких глотка, два поворота влево, два вправо, три прискока, пальцы в глотку. Жареная ёшьня, опрятно дымящаяся жижей, вывалился на землю. Ещё два глотка и повторение процедуры. Всё, чист. Вернулся в рюкзак, приладил ремни. Карабин Попрыгал, не звенит. «Минута!» – сказал Гомер. Он поднял клетку с папой и приладил ее поверх моего рюкзака. Притянул веревками крест-накрест. Я попрыгал. Тихо. Сорок секунд. Я застегивал последние пряжки комбинезона, а Гомер уже стоял передо мной, готовый и бодрый. Мы бы успели, если бы не Ной. Ной, опустившись на четвереньки, пытался вывернуть желудок. Засунул себе в глотку почти руку, но ничего не получалось. Его ноя натура была слишком жадна и себе любива. Она не желала выпускать наружу уже захваченное мясо. Я подскочил к Ною, схватил его поперёк туловища и попытался надавить на живот, но ничего не получилось. Ной крякнул и обеда не выпустил. 20 секунд. Гамер уже подпрыгивал, подгоняя детали. Не могу, простонал Ной. Не лезет. Так, побежишь, сказал я. Растресёшься, сблеванёшь через километр. Собирайся. Я схватил рюкзак, надел на ною, затянул все ремни. Подсунул под них карабин плотно до приклада, перехватил верёвкой. Всё, сказал Гамир. Мы должны были бежать. Есть твёрдое правило: кто не успел, тот опоздал, а опоздавших не ждут. Обычно опоздавшие погибают. Но случается и по-другому. Смотря у кого какая воля к жизни. Я опаздывал два раза и пока себе вполне жив. Гамир должен был бежать первым. Ногамир не побежал. Может, потому что нас осталось всего лишь двое молодых. Он стал помогать мне собирать луе и потратили на это ещё почти 30 секунд. Когда мы двинулись, я уже слышал по хрустыванию, по свистыванию, перекатыванию гаек и тоненький, почти крысиный писк. Всё то, что сообщает о приближении жнеца. Мы побежали. Сначала не быстро, разогревая связки, чтобы выйти на рабочий ритм где-то минут через пять. Шансы оставались, причем немалые. Во-первых, нас трое. В одиночку очень сложно убежать от жнеца. Страшно, а страх отбирает силы. И думать начинаешь. А тут думать совсем не надо. Бежать и бежать. Во-вторых, местность. Руины. Проросшие кустарником и кое-где деревьями. Жнецы не очень любят такое. Я начал считать. Вообще к нам жнецы редко заглядывают, может раз в месяц. И мы уже знаем, как от них избавляться. Надо сразу в лабиринт. Жнец там быстро путается. Он по прямым любит, иногда наискосок. А тут пока шли, уже четвёртого встретили. От первого оторвались, от второго нет уже. Алекс его догнал. И снова вот. Жнец преследует ровно 56 минут. Это давно замечено. Если цель переходит барьер в 56 минут, он отстаёт. Рассказывают поразительные вещи. Как Жнец уже почти догонял человека, какие-то метры оставались, но тут наступала 57-я, и он сворачивал в сторону. Отставал. Причём навсегда. Запоминает, что это не цель, и если потом спасавшегося встретит, то уже не нападает на него. Некоторые даже краску с собой носят. Метит Жнецов чтоб потом от знакомых уже не шарахаться. Уходили, но и первым я за ним. Гамер последний, как полагается учителю. Старались выбирать места по влажнее. Жнецы влагу не уважают. Не очень спешили. Силы надо было рассчитывать на непредвиденные обстоятельства. Вдруг ещё какой поганец выскочит. Жнец само собой не оставал и даже напротив приближался. Я слышал его всё отчетливей. Стрекотание это пощёлкивание железное. Но в этом ничего страшного. Жнеца можно подпустить поближе. У него скорость всегда одинаковая. Он в рывки не уходит. Организация не такая. Даже на видимость подпустили. Я оглядывался и иногда замечал его среди деревьев. Видел, как сверкала в дикой пляске чёрная смертельная сталь, противостоять которой не может ничто. Жнец похож на трудно сказать, на кого он похож. То ли круглый то ли оранжевый. Да, вот так именно. Иногда они вроде как угловатые, а иногда как вздутые книзу мечи, совершенно смертельные. Я видел, как двое спрятались в бронемашине, думали отсидеться. Так же нес через эту бронемашину прорезался, как пуля сквозь бумагу. Гамер считал, что жнецы это и есть железная саранча, неумолимые и посланные в устрашении. Это уж точно. Неумолимость жнецу не занимать. Ничем его не собьёшь. Мы бежали, и всё было хорошо. Нормально. Дышали, местность благоприятствовала, руины Пологи немного совсем оставалось по минутам. Оторвались бы. И тут ёж. Ёж, которого нуй не смог выбливать. Нуй спёкся. Кровь прилила, ноги ослабели. Я досчитал до 2418. Я увидел, как он стал проседать. Увидел, как он перепугался. Как зрачки расширились, и ужас в лице появился. Такой только перед самой безнадёжной смертью приключается. Гамер тоже заметил, наверное, ещё раньше меня. Он опытный человек был, сверхдальновидный, ни одного такого в жизни не встречал. Гамер всё понял. Потом я думал: а что бы я сделал, если бы догадался, что собирается предпринять Гамер? Не знаю. Я оглянулся. Жнец был уже совсем недалеко, двигался задевал сосны своими лезвиями, в разные стороны щепки летели. Вперёд, рыкнул я на Ноя, но он сдох уже совсем, стал отставать. Это страшно. Когда тебя преследует жнец, и когда тот, кто рядом, начинает отставать или подворачивать ногу, ты смотришь на него и понимаешь, что всё. Смерть. Сделать ничего нельзя. Сделать ничего было нельзя, нож задавал. Смерть дышала ему в затылок. Я думал уже ускориться, не хотелось всего этого видеть. И вдруг Гамер тоже стал отставать. Сразу и на несколько шагов. Я не понял, хотел притормозить, а Гамер улыбнулся. Подмигнул даже. И для меня прояснилось. Он знает, что делать. Он всегда знал. Именно поэтому он и был нашим учителем. Прибавил. Я толкнул Ноя в шею. Прибавил. Ной всё-таки прибавил. Мы врезались в кусты, распугав перепёлок, и вылетели на дорогу. Асфальт, довольно хорошо сохранившийся, даже с белыми полосами кое-где. Машин мало и распиханы по сторонам. Средина дороги свободна. Дорога, асфальт, опасная зона, потому что по ней не удерёшь. На ровных поверхностях жнец серьёзно прибавляет в скорости. Дорогу следовало пересечь как можно быстрее. Мы так и сделали. Поперёк в канаву, потом вверх по насыпи. Оглянулся. Гамир выскочил на дорогу. Гамир побежал по асфальту на 263. Но и пискнул что-то, но я отрезал его по шее, и мы побежали дальше. Я считал. Лучше считать, чем думать о том, что случилось или вот-вот случится. Выстрел. Он всё-таки выстрелил. 3420. Я досчитал. На всякий случай досчитал до 3500. Я остановился. Приводю в порядок дыхание. Рядом в обнимку с осиной сидел Ной, плакал. Потом мы возвращались вдоль дороги по насыпи, не разговаривали, думали что да как. Спустились вниз. На асфальте чётко виднелись следы жнеца. Царапины, проедены торба. Я её первым увидел. Лежала на дороге одиноко. Делили вещи. Гамир. После рюкзака мы стали встречать Гамира. Он лежал на дороге в разных местах то, что от него осталось. Мало осталось. Жнец поработал, а потом ещё зверь её растащил. Так что непосредственно от Гамиры остались только высохшие красные лужи на асфальте и руки. Они пропахли порохом, из зверь её их есть не стал. Ной поморщился. Чего морщишься? спросил я. Это всё очень хорошо. Следы, видишь? Ной кивнул. Расамаха, кажется. Точно, Расамаха. Вот видишь? Расамаха Ничего поганого, чистый зверь. Гомер был бы доволен. Все равно. То, что его звери сожрали, значит, что Гомер правильно прожил, сказал я. Хороший был человек, настоящий. Звери ведь всякую дрянь есть не станут. Ты видел когда-нибудь, чтобы они мреца сожрали или кенгу? Ной помотал головой. Запомни, назидательно сказал я. Это лишнее доказательство, что Гомер прожил праведно. Настоящий прожул, настоящий умер. А мы его помнить будем. Но и почесал нос. Кажется, он хотел заплакать. "Не вздумай", сказал я. "Чего ты плачешь? Наоборот, радоваться надо. Гамир ужина небе сейчас, там", я указал пальцем. Его уже в облачный полк небудь записали, выдали паёк и вечные заряды, всё как полагается. Смотрит он на нас и дружеский привет посылает. "Сказал я: Не как-то так сильно представил, как Гамир нам посылает привет с облака. Весь уже целый, а не по обшмёткам, в блестящей стальной кольчуге, что не удержался, и посмотрел наверх. Иной посмотрел. Но там была только весенняя синева и редкие утренние тучки. Пахло росой, новым днём, солнышком. Просто жаль. Ничего и не жаль, возразил я. Я тебе говорю, Гамир правильно прожил. Славно зачистил территорию. Не у каждого так получается. Настоящий истребитель. Мы должны брать с него пример. А руки что? Ной кивнул на руки. В каком смысле? Может, себя ставим на память? Идея мне понравилась. Я бы хотел иметь руку Гамера. Наверняка она принесла бы мне удачу. Но в походных условиях это было затруднительно. И потом, руку сначала надо правильно приготовить высушить, натереть можжевеловым маслом или другими какими растворами, чтобы она быстро не испортилась. Высушить медленно не получится. Руки мы закопаем, сказал я. Зальём их маслом и спрячем. На обратном пути заберём. А когда к себе вернёмся, то там их сделаем реликвией. А пока пусть полежат. Я взял руки и понёс. По дороге, уже не таясь, не очень выбирая направление, до первого грузовика. Ну и залез под него. Но масло не нашлось, и нам пришлось дойти до третьего. Я вырезал из фургона брезент, свернул из него кулёк, затянул проволокой, положил внутри руки. Но и добыл масло, и мы залили руки и спрятали их под кривым, запоминающимся деревом. На всякий случай я вырубил топором на дереве заметную букву Г. Наступит время, и мы сюда вернёмся. Похороним Гамира, поставим памятник. Великим людям всегда надо ставить памятники. А Гомер – единственный великий человек, которого я знал. Вернемся обязательно. Потом мы возвращались. Шагали вдоль дороги, петляли, путая следы. Ной молчал. И я молчал, потому что говорить ничего не хотелось. Все уже сказали. Мне уши ему отрезать хотелось. И Ной это понимал. Потом Ной все-таки стал хлюпать, ныть и истекать соплями, но я не собирался его утешать. Шагали до темноты, спускались к югу. Даже на ужин не остановились. Хватит уже, наобедались. А потом стемнело. Пора было закапываться. Но я увидел подходящие трубы, сваленные в гору. Трубы проросли травой и мелкими деревцами. Я обошёл вокруг. Залито нефтью или какой-то чёрной дрянью, на которой не выросла трава. Видимо, из-за этой черноты сюда никакая погоня не сунулась. Во всяком случае, следов я не заметил. Залезли в трубу, еле втиснулись. Ну и жнец не залезет. Больше всего его боялись. Хотя так редко бывает, чтобы жнец в один день сразу двоих убил. Но на всякий случай я выставил в трубу оба наших карабина, если кто сунется. Да и не сунется. Я накапал вокруг скунсов. Эту вонь мало кто может вынести. Но все равно не спали. Я все думал о том, что нам делать дальше. А Ной вместо плача громко дышал ртом. Наступила ночь, звезды выставились, и мы с Ноем остались совсем одни. Ну отсихлюпал и, и хлюпал, и в темноте это слышалось совсем уж громко. Хотел по вспоминать Гамера, но он не вспоминался, потому что я не успел его ещё хорошенько забыть, да и поверить до конца не мог. Думал, что дальше делать. Весь отряд погиб. От новой пользы ждать не следовало. Невест не добыли. Смысла возвращаться без невест я не видел. Значит, поход следовало продолжать. К тому же мы почти уже добрались. Сури по указателям на шоссе До города оставалось совсем немного 18 км. День пути, а там посмотрим. Так и не уснул.